Глава 10 Суровый для себя, он должен быть суровым и для других. Все нежные, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности даже самой чести должны быть задавлены. Денно и нощно должна быть у него одна мысль, одна цель – беспощадное разрушение. Устав революционера Звук фабричного гудка отзывается вибрацией в костях, я тихо матерюсь, переворачиваясь на живот. «Пьяные!» – старушечий голос звенит от возмущения. «Шлялись где-то, пили, а теперь вот маются!» Она громко шаркала и кряхтела, потом кашляла, сморкалась и всем видом своим выражала презрение. «Плевать! Я слишком устал!» И метелька тоже. Мы и ели-то молча и шли так же, и добравшись до фабрики, вдохнулись в спёртый сладкий воздух. На проходной было пусто. Выходит, что рано мы припёрлись. Похоже, что раньше обычного. И, может, не стоило бы вовсе приходить после того, что вчера слышал. Но, во-первых, подозрительно будет. во-вторых, что-то прямо тянет поглядеть, чего господа революционеры удумали. «Сегодня переезжаем к Таньке», — сказал я, глянул на сгорбленного метельку. «Извини». «За что?» «За то, что втянул». «Да не, нормально, он потер шею. Думаешь, на деревне веселей. То же самое, только...» Он махнул рукой, а потом спросил. «Но ведь на самом деле оно получается несправедливо, а? Одни себе гробят, другие богатеют. Как она говорит? Понравилось? А то тебе нет». Тоже понравилось не мне, но телу, хотя она в том возрасте, что почти любое тело иного пола, если оно в более-менее вменяемом состоянии, само по себе симпатию вызывает. Не в ней дело, метелька шел хотя переставляя ноги, а в этом всем, ну, неправильно оно. Неправильно соглашаюсь. Тогда почему, ну, почему ты, ты же их не любишь? Еще как. Но если они правы, так мало быть правым. «Вот не утренний это разговор, тем более, когда это утро понедельника. Я не против их в целом-то». «Опасное слово обходим стороной, и без того понятно. Скорее помнишь тот вагон в поезде и мертвяков, и тех, кто напал. Они ведь тоже за идею. Ради идеи. Это скажешь правильно?» Метелька дернул головой. Солдаты, которые погибли, они что же люди, и ладно бы только офицеров, хотя и офицеры далеко не все богатые да знатные. Наоборот, богатых там хорошо, если один из дюжины, а то и тех семья на тёплое местечко пристроить норовит. Ну но ладно, бог с ними, с офицерами, но ведь солдаты-то в чём виноваты? Они ж просто приказ исполняли. Обычные ехали, охраняли, поезд, груз, и может даже тоже были за перемены только кто-то взял их и убил. Как убил бы генерала, и ладно, генерала не особо жаль, но Серёгу тоже жалеть не собирались, и это правильно. Я не знаю. Я вот тоже не знаю. Но даже не в них дело, а в том, что к людям они относятся ничуть не лучше фабрикантов. Тех солдат записали в случайные жертвы, а нож всегда, когда всеобщее благо творят, без жертв не обойтись. И сколько их будет? Ни вагоны, ни два. Сперва начнут расстреливать эксплуататоров, потом тех, кто им сочувствует, а там и просто всех, с кем охота свести, и крови прольются не ручьи, реки. «Я это точно знаю», – профессор рассказывал, – «и знание это из иного мира мешает проникнуться идеями». Вот только знание это у меня, а у Метельки иная реальность, и в ней идеи революции кажутся да нельзя логичными. Менять все надо, это правда. Вздыхаю, потому что ну не нравятся мне такие разговоры, не умею я убеждать. Но не бомбами и не убийством других, иначе. Если бы еще знать как именно, но я не знал. Цеху по раннему времени было пусто и сумрачно. Гудели трубы, скрежетались станки, едва-едва остывшие после ночной смены. И в предрассветной, слегка разбавленной вязким светом фонарей, все окрестное пространство казалось каким-то чуждым, иным, тамошним. «Не спится!» митрич был трезв и верно оттого мрачен. А вот ты ладно заступать. Савка, ты на седьмое, а то не Кошин приболел. Он вдруг осёкся и уставился взглядом куда-то за моё плечо. Я обернулся. «Чё ты припёрся? Анчев. И вправду он стоит, глядит и улыбается. Нехорошо так улыбается, и сам на себя не похож. Я не сразу и сообразил, в чём дело. Чистый он и костюм нацепил праздничный вон с рубахой алой-шелковой, а на ногах анучи. «Анчеев, если за доплату, то все, что могли». «Паскуда ты, Митрич!» Голос его звучал тихо и натреснуто, хотя при этом был слышен, несмотря на шум вокруг. «Продался этим кровопийцам! Тоже сосешь кровь народную! Эй вы, идите, пока я добрый!» Он хотел крикнуть, да только с его легкими недовыступлений. И закашлялся. А я вдруг почуял тьму. И не я один. У ног заклубились, материализуясь тени. Вздыбил шерсть призрака, тьма скользнула кончаевую к тому, что он принес с собой. Твою же ш... Что б вас... Или не идите, как хотите. Ничего... «Сейчас заплатите, за все заплатите!» Он качнулся и вытащил из кармана банку, бутылку, такую вот обычного вида, разве что горло ее не пробкою забито, а залито воском, и внутри тьма колышется, но ее только я вижу. дмитрий вон хмурится, пытаясь сообразить чего-то. Я прям вижу, как мозги его скрипят. Метелька, шепчу, отступай, только тихонько, осторожно. А делать-то что? Остановить или... Так, думай, Громов, чтобы там ни было, оно вряд ли полезно для молодых растущих организмов. Да и не для молодых, а здесь таковых помимо нас с метелькой имеется. Время раннее, что хорошо, потому что людей не так много, как могло бы быть. Но и не совсем пусто. Рванет, рванет, и тьма выплеснется. Эффект должен быть таким, чтоб заговорили, иначе смысл в этом теракте. А если тьма тьму сожрет, то эффекта не будет, но возникнут вопросы, в том числе и у господ-революционеров, которые о моем таланте знают лишние вопросы. И что это значит? «А чего это тебе дали?» Происношу громко, а вот у Митрища, кажется, мозг заклинило. Он и оцепенел. «Случается с людьми. Стоит, рот открывает и закрывает, но и только. Из этого рта только сипение доносится. «Уходите!» Анчей в бутылку выше поднял, показывая, что готов ее бросить. А потом из кармана достал вроде как бляшку, только и от неё тьмой несло так, что у меня спина зачесалась. Я тени подтолкнул, пусть вытянут. Не всё, скажем, три четверти, чтобы она рвануть и рвануло, но не в полную силу. «Не», — говорю, глядя Анчееву прямо в глаза, — «не уйдём, ты уходи. Опусти эту дури и вали, пока полиция не прибежала». Он головой мотнул, облизал губы и сказал «Не могу! Не могу я! Не могу!» Его вопль породил эхо, а сам Анчеев, взвиснув, швырнул бутылку в Митрича. Тот с воплем отскочила бутылка, едва коснувшись пола, разлетелась стеклянными брызгами и, клянусь, взорвалась она изнутри. Бахнула! Точнее, хлопнуло и над полом повисло реденькое облачко, которое мои тени спешили впитать. Анчеев же, издав какой-то клекочущий совершенно нечеловеческий звук, полоснул бляхой по горлу. Запах крови перекрыл все прочие ароматы и, смешавшись с вонью лилий, наполнил цех, забил все это пространство. «Выводи!» Я дернул метельку, чувствуя, как из подваль меняется что-то. «Людей выводи! Митрич!» Анчеев стоял. Он должен был упасть, забиться там в судорохах или напротив, отойти тихо и со сдержанным достоинством, или просто-напросто отойти. А он стоял. И кровь, которая выплеснулась толчком, теперь просто стекала по рубахе, морая пиджак мешая с нею, текли из человека черные вязки и ниточки. И облако, почти сожженное тенями, всколыхнулось, устремляясь к ногам Анчеева. Оно окутало их и снова выросло, резко рывком прибавив в объеме. А я понял, что произойдет. «Выводите! Тут прорыв!» И слово это нарушило шаткое равновесие. Раздались крики, грохот. Со свистом вырвался пар где-то там неподалеку и заволновались, засуетились, чувствуя знакомую силу твари. Надо же, а мне казалось, что мои тени их повывели, но не всех выходит. Облако дрогнуло и снова выросло. Рывками, значит, а мертвый уже Анчеев поднял руки и потянулся к Митричу. Мышцы лица его дергались, складываясь в одну уродливую гримасу за другой. «Уходите!» — Митрич пятился. «Савка, забирай!» Тончайшие нити вдруг сплелись в одну, и та, стремительно выросшая, нанула по человеку, обвела шею его и дернула, подтягивая к мертвым рукам. Те же впереди в горло, сдавливая, что-то тихо хрустнуло. «Митрич!» Облако тьмы стремительно окутало еще поддергивающееся тело, прорастая уже в него, вбирая остатки силы жизни. Савка, уходить надо. Ага, чтоб тут дыра образовалась. Нет уж, вот дерьмо демоны Я огляделся, пытаясь найти хоть что-то. Надо было носить револьвер. Плевать, что время от времени облавы устраивают то быски на старуху, которая точно несла бы, надо было. «Лови!» — Метелька сунул руку багор «Что это за...» «Понятия не имею. Там на той стороне тварей хватает, а тело Анчеева покрывалось тимой словно плесенью. Не знаю, видели ли это другие. Тьма пробивалась изнутри, рассыпаясь по коже комочками пыли». И та тянулась к облачку под ногами, то питая его, то ли питаясь сама. Призрак махнул когтистой лапой, отрывая шмат тени и проглотил его. Только облако тотчас зарастило рану. «Метелька, обходи его слева!» Отступать было некуда. Справа высилась громадина станка. «Такая-то мысль, однако!» Тьма, обойдя Анчеева по кругу, попыталась ударить в спину, вот только из спины выстрелили длинные плети, которые хлестанули тьму, заставив отступить. Такие же вырвались из груди. Облако же, окутавые ноги, всосалось в Анчеева, оставив на поверхности то ли дым, то ли пух. А вот от дмитрича остались кости, облепленные темной кожей. Но хотя бы этот труп не делал попыток подняться. Уже хорошо». Анчеев повернулся к нам. Он сделался выше и шире, тело его точно распирало изнутри, костюм уже трестал. Вот чую, тут багром не обойтись. А вот станок... Я дернул стопор, молясь, чтобы давление в системе держалось. Кочегары заступали на работу раньше, а новость не должна была добежать еще. Так что шанс был. Внутри что-то загудело, кашлянуло, громыхнуло... Анчей уже остановился, он раскинул руки, потом подумал и согнул как-то совсем уж неестественно, ткань на рукавах расползлась и не всегда по шву. Вот типичный зомби, рожу раздуло, глаз уже не видать, нос тоже утонул, а на щеке появилась трещина, этот костюм из плоти тоже был тесноват. Тварь желала свободы, и Анчеев, послушно ее желанию, вогнал кривые пальцы в грудь и потянул в стороны, раздирая шелк рубашки и себя. Что за дрянь-то такая? Не из мелких точно. Из дыры вывалились щупальца этаким черным комом, который распался на отдельных жирных змей. Они ворочались и расползались полукругом, Призрак перебил клём одну, успев увернуться от удара остальных, а я уже увидел полынью. Разве бывает, чтобы полынья внутри человека существовала? Ладно, тело. То, чем сталанчеев, нельзя было назвать человеком. Получилось такое вот, как будто реальность выворачивали наизнанку. Змеи же спешно расползались, захватывая пространство. «Сав, чего?» Я бросил взгляд на станок. Давление Ростой и волы начали движение. осталось мелочь. Запихнуть тварь в машину и пуска идёт себе на переработку. Только вот что-то подсказывало, что она с этим планом может не согласиться. Ты в сторону и не маячь. Я попытался ткнуть в тварь багром, но хлысты змеи перехватили его, норовя выдернуть из рук. Тима, рванув на перерез, толкнула тварь в грудь. И от удара ее разрыв в груди не увеличился, а тьма едва увернулась от потока тварей, что рванули в разлом, будто ждали. Или и вправду ждали. С той стороны. Нет, тогда не должны были бы знать, где ждать. А это уже, в принципе, проявление разума. Хотя тьма даже разговаривает, и в разумности ее у меня сомнений нет. Эти же призрачные крылья взбивали воздух они едва касались моего лица в последними ку скольза и взбираясь выше дальше под ногами мелькало что-то крысоподобное, а из раскрытого рта с выдохом ко мне устремился рой пчел не долетел тьма оказалась между нами и растяувшись тонкой пленкой просто вообрала в себя тварей уходи шелест в сильный там «Идет!» «То есть это лишь свита и щупальца?» Щупальца продолжали вываливаться из живого разлома. Они почти полностью скрыли тело Анчеева, теперь он весь казался одной лишь огромной ушевелящейся горой. Призрак щелкнул клювом, сбивая очередной тень. Он теперь был рядом. «Так, уйти мы можем, но...» «И даже разумно будет уйти!» Хрена из себя героев строит только... Самолюбие? Что-то иное? Меня прямо дрожь пробирала от этой твари, а от близости разлома самого наизнанку выворачивала. Я не мог его оставить, просто не мог, а потому... «Эй!» Я разжал руку, позволяя багру упасть в шевелящийся ковер. «Ты меня понимаешь?» «Разум нет». Доложилась тьма, и я уловил ее неодобрение. «Ты большая и сильная!» Я наклонился и вытащил нож. Если револьвера военного огнестрела полиция не одобряла, то вот к ножам относилась равнодушно. Ножи здесь и у детишек были. «Вот и у меня нашелся!» План складывался идиотский, но какой уже есть! «Хочешь сладенького?» Поинтересовался я и полоснул ножом по ладони, Щупальца зашевелились. Нет, они и так-то шевелились, но сейчас особенно бодро. Они прямо заплясали, а потом потянулись ко мне, при этом норовя поймать капли крови, которые упали на пол. И не только они. Все та твари, что успели вырваться, разом развернулись. И я поймал на себе взгляды многих и многих глаз, и как-то вот неуютненько стало. «Савка, ты чё творишь-то?» Шепотом спросил метелька, подступая ближе. «Ты совсем больной?» «Походу, совсем». Я не стал спорить. «Теперь давай, когда полезет, ныряй под станок, а я...» Я отскочил, позволив щупальцу ударить мимо. И тьма с готовностью впилась в него, отгрызая кусок. А с другой стороны, с не меньшим энтузиазмом, в тварь вцепился призрак. «Иди, иди, иди цыпа, цыпа. Я забрался на приступку. «Палку!» Метелька сунул в руку Багор. «И готов быть!» Я взялся за край. Приступочка изнутри узкая и прогибается. И кажется, приварена весьма условно. Если я бухнусь, пар в системе был, и валы раскочегарило. Они вращались, поблескивая, отвратительно чистыми плавниками ножей. И как-то даже живо представилось. Так, потом буду представлять. Я полоснул ножом, расширяя рану, и щедро плеснул кровью на ножи и валы. И теперь с тенями работать учил Мишка. У самого у него не особо получалось, но теорию он знал. Тима, откликнувшись на зов, поспешила рассыпаться пылью, укутывая меня собой таким вот душным, зыбким облаком, которое размывало границы. Тени сказал я Метельке, цепляясь одной рукой за порт, а другой за богор. «Давай!» «Рывок!» и ступенька, от которой я отталкиваюсь, хрустит и, кажется, подламывается, но тело мое уже переваливается через край, падая неловко и неудачно. Плечо пробивает болью, и полок на мгновение осыпается, но я собираю его. Я успеваю нырнуть ниже, туда, под деревянную платформу, которую поставили, потому что машины слишком высоки и громоздки. Она подгнила, и внизу пыльно воняет». Метелька, благо сообразив, прижимается ко мне, и тьма ложится поверху, а рядом растягивается призрак. Крылья его расправляются, пусть даже не пока малы, но он делится силой с тьмой и ворчит. Он тоже недоволен, но куда более недовольна тварь. Она меня потеряла, такого сладкого, такого близкого». И щупальца шарят там, наверху. Она чует еще запах моей крови, но, не найдя источника, решает отправиться по следу. Тварь уже в достаточной мере выбралась в наш мир, чтобы обрести подобие плоти. И вал цепляет ее. Я слышу вой и злость, и ярость, которая заставляет тваря брушиться на машину. Она пытается вырвать щупальца и сует новые, которые тоже наматывает на вал» и ножи с легкостью перемалывают свежесотворенную плоть. Но тварь большая, ее много, и железная боковина станка вибрирует. Я слышу гудение и хрип, который выдает, что машина-то довольно старая. Так, надо еще, думай и вылезай. Метелька, сидим Савка, чтоб тебя, он ползет следом, я тебя сам пришибу, но ползет. Твари было не до нас. Ее частично затянуло в машину, и теперь воздух конкретно так вонял той стороной. Мертвенный, дурной запах. Но она сопротивлялась. Тело Анчеева, больше похожее на иссокшуюся шкурку, прилипло к черному кому. Полынья не закрылась, но теперь я чувствовал, насколько она нестабильна еще немного, и... Только тварь слишком велика, а станок гудел и ходил ходуном, и, кажется, оставалось ему недолго, с сбоку со свистом вырывался, пар, значит, кожух пробило, вот внутри что-то ухтуаза скрижет тало, так, если тварь освободится, я огляделся, вот, и здесь был Багор». Я подхватил его, а потом, призадумавшись, оплел своей силой и вытянул в подобие копья, а потом, приблизившись к твари, воткнул эту штуковину в самый разлом. Виск существа смешался со скрежетом и воем пара. Свист нарастал. Бежим! Я видел, как вырываются все новые струйки пара, заставляя дрожать патрубки. Я даже видел мельчайшие трещиты в них то, как ширятся они. Я видел, как рассыпается металл, как того и гляди, рванет он. «Савка!» Я очнулся от крика. И пинка. И упал. И рассеченная ладонь отозвалась болью, а боль привела в сознание. «Бежим!» Голос метельки доносился откуда-то издалека. Я его почти не слышал, но все равно понял и понял поднялся, отталкиваясь от пола, понимая, что опаздываем. Мы успели даже рвануть к дверям, которые почему-то теперь были такими далекими, а воздух вот сделался вязким, что кисель. Мы до этих дверей успели добраться почти, а машина все-таки рванула. Грохот Оглушил, и волной раскаленного воздуха оттолкнула в спину, да так, что на ногах я не удержался, и пол, который ударил в лицо, а рядом выматерился Метелька, проклиная меня, и революционеры вы просто так. «Дерьмо!» – сказал я, поворачиваясь на бок, удивляясь тому, что жив. «Еще какое!» – Метелька стер с лица кровавые сопли. «Ну и вон нахрен такую революцию!»